Глава 11. Доисторическая «Да、тварь пахла псиной. Я вжимался в ее крупную мускулистую спину, изо всех сил вцепившись в рыжую шерсть. Кажется, ей, или ему не успел этот вопрос прояснить, не было больно. Она словно бы вообще меня не чувствовала, только неслась на дикой скорости сквозь заросли огромных папоротников. «Глава 11. Доисторическая тварь пахла псиной. Двигались в сторону большой пещеры, где Гаия соорудила для меня что-то вроде временного убежища. Да, я дал ей имя. На помощь снова пришла греческая мифология. Богиня земли, чем не имя для существа, которое находится почти повсюду на этой планете и может управлять всем живым. К тому же Гаия у греков еще и богиня мудрости, а моя новая знакомая из царства грибов определенно была мудрее некоторых двуногих существ. Пешком до пещеры я бы шел целый день, а меня ведь наверняка искали. Со спутников или что там есть у этих хоботовых для разведки. Поэтому чем дольше я оставался неприкрытым на поверхности, тем сильнее рисковал. А тюрвингом пользоваться тоже было неразумно. Гайя сказала, что моя скрытая система еще не до конца восстановилась после экстренной остановки от голода. Остановившись у едва заметного пролома в сплошной скале, Существо опустилось на четыре лапы, давая мне возможность комфортно спуститься на землю. Я не стал мешкать. Честно говоря, эту поездку нельзя было назвать комфортной. Существо явно было хищником. Гайя говорила, что уверенно его контролирует, но мало ли. Вдруг связь прервется по дороге или еще какой форс-мажор. Оказаться промеж его зубов мне совсем не хотелось. Очень уж пугающими они были. и все же я мысленно поблагодарил своего коня. кстати, он оказался самцом. тот фыркнул в ответ и понесся обратно в лес, охотиться и восстанавливать силы. его мозг очень примитивен, сказала Гая, но он знает, что такое чувство благодарности. я ему передала. спасибо, ответил я, и вошел в пещеру. внутри было сухо и уютно, немного пахло грибами, что неудивительно. Гайя оплела своим мицелием пол и стены, оставив голым только потолок, украшенный сталактитами. «Тебе надо поесть», — сказала она, — «чтобы силы восстановились окончательно. Есть два пути. Ты можешь охотиться. Я не могу привести тебе подконтрольное существо, чтобы ты его употребил. Это неправильно. Но естественным путем ты что-то добыть сможешь». «А второй путь?» — поинтересовался я. «Я могу напитать тебя, как это делала, когда ты был без сознания», — ответила Гайя. «Для этого мне придется проникнуть в тебя снова. Если ты будешь в сознании, это может быть неприятно». «Что будет быстрее?» — спросил я. «Мы спешим, я обещал вернуться за друзьями». «Я помню», — ответила Гайя. «Но сейчас ты можешь не спешить. Я нашла их по твоему описанию. Видела из-под воды». Их везут по воздуху на большую базу. Захват аппарата в воздухе очень небезопасен, я думаю. Твои друзья могут погибнуть. А если их запрут на базе, разве там будет легче их вызволить? Да, это будет легче. Я еще не показал все, что умею, ответила Гаия. У них немыслимые технологии, заметил, подумал я. Они смогли осушить километры океана до самого дна. Только чтобы попытаться меня обмануть, представляешь, что мы можем им противопоставить? Они пользуются тем, что сами до конца не понимают, совсем как ты. Вот это меня и правда удивило. Значит, не просто так их атмосферные самолеты такие примитивные. Они пользуются тюрвингами или же другими технологиями тем, что смогли найти, совсем как те птицеголовые из будущего. Неужели их мир тоже считали? Хотя вряд ли такие совпадения попадаются настолько часто. Скорее, в космосе просто куда больше стервятников, промышляющих древними технологиями, чем мне казалось раньше. Что значит «считали»? Удивление и немного растерянности. Я забыл отключиться, чтобы закрыть свои мысли. Извини, я не хотела подслушать. Смущение. Поразительно, но все-таки такое могучее существо, а умеет смущаться. Давай, знаешь, как попробуем? Предложил я. Сейчас я откроюсь и буду вспоминать один эпизод, очень важный, который многое тебе объяснит, кто я и зачем здесь. Хорошо? Но просьба, не пытайся подключиться к другим воспоминаниям. Хорошо? Для нас обоих так будет хуже. Хорошо. Давай попробуем. Чистое любопытство. И немного тревоги. Я закрыл глаза и начал вспоминать разговор с Алисой, балансируя на грани режима, чтобы точно вспомнить как можно больше деталей. Да, мне кажется, они похожи. Заметила Гая после того, как ознакомилась с разговором. Эти птицеобразные и те, которые пришли сейчас. Только у здешних планета не погибла. Это точно совершенно. Они ждут оттуда подмогу, чтобы справиться со мной. Хотят использовать самые мощные артефакты из тех, которые нашли. А те, с которыми ты встретился, где это было? В твоем мире? Досмотри «Да、до конца разговор, попросил я. И мои мысли. Крайнее удивление, растерянность, страх. Так ты из другого временного потока? Получается так. Ответил я. Это, это очень опасно. Я мало знаю об этом, но то, что могу посчитать меня пугает. Меня тоже, но что это меняет? Сейчас, пожалуй, ничего. Но постой, получается теперь я точно знаю, что жизнь на нашей планете не будет уничтожена. Мы точно справимся с пришельцами. Радость, надежда. Это действительно так, ответил я. Но есть и плохие новости. Я снова немного приоткрыл свои мысли. С каждым разом делать это дозированно получалось все легче и легче. Я вспоминал учебники и рассказы приятеля по поисковому отряду, специалиста по палеонтологии, вспоминал фотографии плато Путарана и реконструкции вулканической активности. Страх, растерянность. Значит, катастрофа неизбежна, сказала Гая. В наше время есть разные теории, подумал я. Даже такие, согласно которым попытка что-то изменить в прошлом приведет к временному парадоксу и разрушению вселенной. Страх переходящий в ужас. Но это полная ерунда. Я поспешил успокоить мысленную собеседницу. Я уже влиял на события в далеком прошлом, очень сильно влиял. И прошлое в итоге оказалось именно таким, каким я его знал по учебникам. Только я сам его сделал, понимаешь? Значит, можно ничего не делать. Катастрофа случится, но у пришельцев не получится полностью уничтожить жизни меня? Тут тоже не все так просто. Я вздохнул. На самом деле, разговаривать образами было довольно утомительно. Я иногда сбивался с мысли и начинал проговаривать фразу вслух. Впрочем, Гайя все понимала. Я долго размышлял об этом. Если прошлое — результат моих сознательных усилий, в том случае, если я перестану действовать так, как того требует обстоятельство, вся причинно-следственная цепочка может измениться. Поменяется моя память о прошлом. В самом худшем случае я просто исчезну вместе с жизнью на Земле в твоем времени. Понимаешь? Ты предполагаешь, именно твое вмешательство когда-то не позволило уничтожить жизнь. Я правильно тебя поняла? Я пожал плечами. А что я мог ответить? У входа в пещеру я заметил речку. Мысленно произнес я после долгой паузы. Пойду рыбу наловлю, что ли? Тут ведь водится рыба, да? Надеюсь, она неядовита. Тут нет опасных для твоего метаболизма пресноводных видов, ответила Гая. И думаю, я бы смогла справиться с любым органическим ядом на этой планете и спасти тебя. Если рыбы ловиться не будет, поищи моллюсков на дне. Они идеально подойдут для твоего вида. Или можешь посмотреть гнезда вдоль реки. Яйца тоже тебе отлично подойдут. Только не разоряй кладку полностью. Ты так говоришь, как будто давно знакома с моим видом. Усмехнулся я. Я много наблюдала за существами твоего типа на этой планете, ответила Гаи. Понять твои специализации было несложно. Специализации? Можно подробнее? Заинтересовался я. Мир изменчив, ответила Гаия. И живые существа тоже. Генетический код, лежащий в основе, тоже меняется. Изменения часто бывают случайными, но их частота математически заложена теми, кто проектировал биосферу на нашей планете. Существа, которые рождаются с изменением... Может быть более адаптированных к среде обитания, чем его родители. Сначала эти изменения незаметны, но поколение за поколением они накапливаются. Позитивные изменения сохраняются в потомках, негативные уходят, потому что их носители погибают, не оставив потомства. Ты пересказываешь теорию эволюции. Вмешался я. Это мне давно известно. Ты говорила о специализации моего вида. Можно подробнее? «По внешнему виду довольно легко восстановить идеальную для тебя среду обитания», ответила Гайя, почему-то смутившись. «Да ты и сам должен осознавать, что усилия, в которых ты и тебе подобное предпочитают жить, это и есть ваша специализация. Думаю, что это теплое место с очень влажным климатом. Скорее всего, близко к акватору, потому что вы не приспособлены к сезонному изменению погоды. Вы ведете полуводный образ жизни». У вас шерсть редуцирована. В постоянной теплой воде она лишняя. Тем более, если эта вода частично соленая. Вероятно, вы живете на теплом морском побережье, где много рек и вообще воды. Вы неплохо лазите по деревьям, возможно, чтобы добывать плоды. Но основная ваша пища — это моллюски и рыба и яйца. Вы приспособлены, чтобы хватать добычу в водной среде. поэтому и можете стоять на двух ногах, чтобы освободить хватательные конечности. Я заметил, что когда ты оказываешься в водной среде, подушечки на концах твоих хватательных конечностей сморщиваются. Это чтобы рыба не выскользнула. И плоские когти. Они идеальны для того, чтобы вскрывать раковины моллюсков. Я шарашенно молчал некоторое время. Потом приоткрыл свой разум, вспоминая московскую зиму. После этого ошарашенно молчала уже Гайя. «Вы добровольно идете на такие страдания ради разума?» Наконец заключила она. Я не нашелся, что ответить. Вместо этого вскрыл аварийный комплект комбинезона. Смастерил из комплекта для зашивания ран, куда входили бионитки и специальные скобы, из которых легко было сделать что-то вроде крючка, примитивное удило, и направился к выходу из пещеры. Червей и насекомых в почве было полно, я добыл пару штук пожирнее и направился туда, где слышался легкий плеск воды. Рыбалка удалась. Почти сразу я выудил огромную рыбину, довольно устрашающего вида, весом килограммов пять. Она была покрыта крупной и очень толстой чешуей ромбической формы. Чуть позже я выяснил, что эта чешуя была двухслойной, а внизу что-то вроде костяного основания. а наверху подобие зубной эмали. Чистить этот чудовище было настоящим кошмаром. Но я справился. Очень уж не хотелось испытывать те ощущения, о которых говорила Гая при прямом питании от мицелия. А поесть было надо. На голодный желудок голова работала плохо. А думать было надо много. О том, как спасать Кая и Таис, а заодно и землю от злобных хабатоидов. Гаи ужасно удивилась, когда я рассказал ей о необходимости развести костер, но в помощи не отказала. Выделила чистый уголь в дальнем конце пещеры и даже каким-то образом обеспечила приток свежего воздуха, чтобы я не угорел в процессе готовки. Удивительно, но доисторическая рыба оказалась не просто съедобной. Кажется, я никогда в жизни не ел ничего вкуснее.